Элизабет смотрела на залив. В взгляде читалось суровое осуждение, и этим утром она больше напоминала Блая. Блай Уильям, 1754-1817, морской офицер, вице-адмирал, губернатор. Во время бунта на Баунти команда высадила его на, баркас, на Баркасе в открытом море, но ему удалось добраться до берега. Капитана Баунти, чем дочь Дона Мафии. «Буэнос диас ми поздоровался Уайман, — повернулся к Элизабет.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 чтобы она посмотрела на них. «Сейчас в этом нет смысла!» Уайерман протянул мне чашку черного кофе. «Держи, подними себе настроение!» Я дал ему конверт с типовым контрактом. Пока Уайерман вытаскивал его, я повернулся к Элизабет. «Вы бы хотели, чтобы я прочитал вам сегодня стихи?» Ответа не последовало. С окаменевшим хмурым лицом она смотрела на залив. «Капитан Блай, который вот-вот отдаст приказ привязать кого-то к фокмачте и стягать кнутом?» «Без всякой на то причины я спросил». «Ваш отец был ныряльщиком, Элизабет?» Она чуть повернулась, и ее повидавшие жизнь глаза сместились в мою сторону. Верхняя губа поднялась в собачьем оскале. На мгновение, короткое, но мне оно показалось долгим, я почувствовал, что на меня смотрит другой человек, а может и не человек. Существо, которое как носок носило старое рыхлое тело Элизабет Ислейк. Моя правая рука сжалась в кулак, и опять я ощутил, как несуществующие слишком длинные ногти, пили несуществующую ладонь. Потом Элизабет вновь уставилась на залив, одновременно ощупывая поднос, пока ее пальцы не нашли кусочек пирожного, а я назвал себя идиотом, которому давно пора взять под контроль разгулявшееся воображение. Какие-то странные силы здесь, безусловно, действовали, но не следовало каждую тень считать призраком. «Был, — рассеянно сказал Мюайерман, раскрывая контракт. Джон Ислейк был этаким э, Рику Браунингом, Ты знаешь, это тот парень, что сыграл в фильме "Твари из Черной лагуны» в 50-х. ты кладешь бесполезную информацию. <coughs> да, я такой. Между прочим, гарпунный пистолетик ее старика не в магазине купил. Мисс Ислык говорит, что его сделали на заказ. Возможно, ему место в музее. Но меня не интересовал гарпунный пистолет Джона Ислыка. Тогда точно не интересовал. Ты читаешь контракт? Он уронил контракт на поднос, посмотрел на меня и случился. Я пытаюсь. На твой левый глаз без изменений. Слушай, нет повода для разочарования. Доктор сказал, сделай дожжение, прикрой левый глаз. Он прикрыл. Что ты видишь, тебя, Эдгар, одного хомпромефуло. Здесь очень близ безобразного мужчину. Да, да. А теперь прикрой правый. Варман прикрыл. Теперь я вижу только черное. Хотя он помолчал, может, не совсем черное. Варман опустил руку. Точно не скажу. В последнее время я не могу отделить действительное от желаемого. Он сильно помотал головой, волосы заметались, потом хлопнул себя по лбу ладонью. «Расслабься! Тебе легко говорить!» Какое-то время он молчал, потом взял из руки Элизабет кусочек пирожного и начал ее кормить. «Когда кусочек благополучно исчез во рту, повернулся ко мне. Ты присмотришь на ней, пока я кое-что принесу? С радостью!» Он убежал по мосткам.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 «Извините, что выражаюсь при вас, мисс Ислейк». Она не заметила. Продолжала строго смотреть на залив, где далеко-далеко на пределе видимости танкер шел на север к Тампе. Он тут же меня очаровал, так уж на меня действовали сюда, в заливе. Потом я заставил себя вернуться, повернуться к Вайерману. Все это твоих рук дело. Так что ты несешь чушь. Поэтому ты должен встать со мной плечом к плечу и, как положено мужчине, взять свою долю.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 Намеревался их продать, если бы нашлись люди, которые захотели купить мои картины. Окончательное расставание с ними не вызвало бы у меня никаких эмоций. Когда я работал над ними, их соединила со мной невидимая пуповина, но после последнего мазка они значили для меня не больше мозольных полукружий, которые иногда счищал пемзи из больших пальцев ног, чтобы ботинки не начинали жать в конце жаркого августковского дня на какой-нибудь стройплощадке.